Адмиралтейская коллегия выдала им паспорта для возвращения на родину и на дорогу наделила сухарями для их бедности. Относительно некоторых отраслей промышленности приходили к печальному убеждению, что передача казенных заводов в частные руки повредила производство. В июне императрица дала указ Сенату, что производство кирпича и черепицы никуда не годится. Кирпич худ, а черепицы только для виду делают отрасли. Крепости в ней нет никакой, где употреблена на кровле, везде течет, насквозь и трескается. В такое дурное состояние производство пришло после кончины родителей императрицы, когда казенные заводы вовсе уничтожены и в частные руки отданы, а частные владельцы не соблюдают старых обрядов при работе, глину заранее не готовят, не мнут ее как следует, сараев не имеют и прочее. Для возобновления этого производства через архитектора Осипа Дрезина выписаны из Италии мастера кирпичного и черепичного дела. Два человека, которые с названным архитектором отыскали годную глину на казенных землях по обе стороны Невы реки на московской стороне, где и следует устроить новые заводы, а для обучения этому мастерству дать солдатских детей из гарнизонной школы. Суконное и плотняное производство шло хорошо в частных руках. Воронежский купец Постовалов завел в Воронеже суконную фабрику в 1739 году, употребив на нее сорок тысяч капитала. Теперь она явилась в добром состоянии, и Постовалову позволено было завести еще бумажный завод, а для вспоможения правительство дало ему казенный каменный дом в Воронеже, Липскую суконную фабрику. которая не пошла в руках иностранцев Ариольти инструменты и мастеровых людей с фабрик отнятых у сахаровой плотникового за неразмножение их суконных фабрик позволила купить деревню до пятидесяти дворов с тем чтобы крестьян кроме фабрики не употреблять никуда за эти милости поставалов обязан был приготовлять мундирные сукна и корозеи на первые годы не меньше тридцати тысяч сукон в год и впредь с умножень. Относительно выделки полотен возобновлен был указ Петра Великого, чтоб деланы были широкие полотна, какие требовали за границу. Скозионной почепской фабрики продано было купцу Тиммерману шесть тысяч пятьсот кусков по четыре и тридцать одной сотой копейки за кусок. 16 декабря императрица присутствовав в сенате устно приказала, чтобы коммерческие коллегии вместе с магистратом рассмотрели, от чего как шелковые, так и другие товары сильно вздрагивали. Шведская война прекратилась, но положение европейских дел не давало ручательства за продолжительное сохранение мира, не позволяло надеяться на значительное уменьшение расходов на войну. Кроме того, восстанавливая во всем распоряжение Петра Великого, должны были позаботиться о любимом его учреждении флоте, который, как доносили, находился в жалком положении. В конце года корабельные подмастерья Стрицофф подо лемператрицею доносно адмиралтейству, что оно и флот находятся в весьма слабом состоянии, магазины опустошены. Гавани в Кронштадте корабельными днищами засорены и обмелели, легоочищения их машин нет, мачтовые леса без остатку погноены, люди при флоте и верфях безмерно загнаны. Когда флот должен выходить в море против неприятеля, тогда привианты закупают пиво, варить подрядом начинают, смолу купить приискивают, купеческие суда для перевозки нанимают и все снималую передачию казны. Внешняя война прекратилась, но войска понадобилось для внутренней войны, для войны с разбойниками. театром, который по-прежнему служил восточной окраиной Европейской России. В самом начале года Сенату докладывало, что по челобитию казанских землевладельцев, для поимки беглых крестьян и для искрения воров, по рекам Волги, Медведице, Карамышу и в Саратовской степи определено послать штаб офицеров с командой. Донской атаман донес, что все казачьи хутора – В которых беглецам не безпрестанно щебило искоренены, а беглых, скрывавшихся в станницах и лесах, отправили в крепость святой Анны, в царицин и другие места. Но осенью нижегородская и губернская канцелярии доносила, что в тамошней губернии являются воры и разбойники великими компаниями, сухими выдеными путями, а канцелярия за неимением солдат искоренить их не может. Сенат велел изстоящих поблизости полков определить пристойную команду. По Петербургской дороге было воровство и разбои. Недалеко от Москвы разбили морского офицера. В самой Москве крестьянин Зацепляев, собравшись с гренадером Леб компанией Телецкиховым и с дворовыми людьми всего десять человек ездили за Колужские ворота и Донской морастырь для разбою в два дома. Кроме погони за разбойниками в той же Нижегородской губернии, войско должно было выдержать бой с мордвою, восставшей по следующему случаю.